Флэг бежал изо всех сил. Теперь он видел, что все его планы готовы рухнуть и горел решимостью не допустить этого. И он, как и Питер, знал, где все должно закончиться. Он миновал оцепеневших гвардейцев, не оглянувшись, и они облегченно вздохнули. Но он запомнил их всех. Если он победит... Когда он победит? Их головы целый год будут украшать стену замка. А для сопляка-командира он придумает тысячу славных смертей. Он вбежал подарку западных ворот и дальше в замок. Заспанные придворные, большинство в ночных рубашках, шарахались от его горящего ненавистью лица. Теперь Флэк выглядел тем, кем он и был в действительности. Злым демоном. Он перепрыгнул через перила лестницы, железо его подошв высекала из камней зеленые искры, похожие на глаза рыси, и побежал дальше, в комнату Роланда.